Глава 8 Деловые планы. Мы не позволим ущемлять их права. Дно — это не только подводный мир, но и аллегория, обозначающая уровень обращения с дамами. Перламутры жемчужницы организовывают кооператив, защищающий их право на прекрасный внешний вид, а также обеспечивающий защиту от поборов. Почетным председателем избрана леди Бриджит Ларс следите за новостями столичного вестника искренне ваша шокированная даельльзя фифа ли мне пришлось призвать все свое мужество я бы даже сказала всю свою дурь чтобы сделать это но как говорится назвался груздем полезай в корзину хотела удивляться пожалуйста в следующий раз буду умнее не будешь хмыкнула язва во мне не буду согласилась я это что такое Восхитилась я вслух, прекратив внутреннюю болтовню. «Дно!» — хмыкнул Ульс, специально игнорируя все потрясающие магические ухищрения, позволяющие мне гулять между водорослей, кораллов и любопытных рыбешек, не замочив даже носков туфель. При этом каблуки утопали в песке по-настоящему. Я побегала вокруг небольшого скопления кораллов, разгоняя рыбешек, помахала руками, а затем ущипнула вредного морского принца за предплечье. «Ай, ты чего? Проверяю, не снится ли мне все это». «Так себя щипай. Себя жалко», — расхохоталась я, пребывая в невероятно прекрасном настроении. «Здесь так красиво и совсем не темно. А я могу потрогать водоросли, или тогда мой пузырь с воздухом лопнет?» — спросила заинтригованно. «Можешь, но ощущения будут не те». «Со мной, когда я в таком же пузыре, ты можешь взаимодействовать. Пузыри объединяются в один, это очень удобно». «Даже не стану спрашивать, для чего», — пошутила на всякий случай, отбежав от подозрительного принца подальше. «Ой, бри!» — Фаульс закатил глаза и продолжил. «Во всех остальных случаях ты лишь ощутишь небольшую твердость, и все. Ты можешь ломать, брать с собой камушки, погладить кита» но только через магическую преграду. Она достаточно надежна, так что никто тебя не покусает и током не убьет», — обрадовал меня мужчина. Затем подумал какое-то время и добавил. «Киты не едят, что попало, так что это исключено. А вот же живоглотики теоретически могут проглотить с пузырем. Они, конечно, людьми не питаются, но...» «Это я-то, что попала?» — возмутилась, замерев от такого хамского заявления. «Нет, ну ты думаешь что говоришь!» «Прости, Бри, у нас принято шутить так о людях. Это не о тебе конкретно. Вырвалось». Я только глазами на него захлопала. «Это что же получается? Мы у них здесь герои анекдотов?» Только вот долго гневаться не смогла. Чувство справедливости взяло верх. «У нас тоже хватало анекдотов про все расы. Вполне логично, что жители подводного мира также ехидничают в наш адрес». И чего я взъелась? Ладно, пойдем гулять. Посмотрим, как здесь у вас все устроено. Решила я сменить гнев на милость. Только вот туфли нужно вернуть. Нежелательно часто приходить через стену. Я это сделал, чтобы произвести на тебя впечатление. ахах ах, посмотрите на него, пропела я, отгоняя настырную ярко-розовую неоновую рыбешку от лица. Что еще ты планировал сделать? Надеюсь, не поцеловать меня? А если это намёк? Размечтался. Прости, что-то я совсем расслабилась и болтаю, что попало. Мы с тобой друзья, друзей целовать нельзя. Я подняла указательный пальчик вверх, и противная рыбёшка тут же в него впилась. Попыталась впиться. Хорошо, я была в специальном коконе. Я вот что хотела у тебя спросить. А куда делась нынешняя королева? Фаульс резко посмурнел. Даже наши волшебные коконы, казалось, стали излучать меньше света. Её больше нет. «Ой, прости», — заволновалась я и подбежала к другу, чтобы обнять и утешить. «Извини, пожалуйста, но я совсем не подумала. Это Фурия, да? Она ведь гостила у вас до переворота в ораторе. Фурии не терпят конкуренции». Её убил отец. Своими руками бри. «Не обманывайся его показным благодушием». «Уверена, она ему приказала», — заявила пылка. «Я знакома с бывшей королевой Ратора. Изольда умела управлять мужчинами, так как не дано ни одной женщине. Недаром у Фурии нет своих мужчин. Они их видят насквозь. Вот и поизвели, не иначе. Ладно, не будем об этом. Не самая приятная тема». Ульс заставил себя расслабиться и улыбнуться. «Пойдем, покажу тебе лучше то, что тебе точно понравится». «И что же это может быть?» заинтересовалась я немного наигранно, ведь даже мне не так легко переключиться с ужаса на воздушную непосредственность. «Затопленный корабль, наполненный золотом-бриллиантами? Вряд ли. Вы бы уже давно спасли сокровища», выкрутилась я с формулировкой. «Не обвинять ведь морского принца в хищении чужого добра». Хотя, наверное, оно всё-таки уже принадлежит подводному миру. Я не сильна в политике и юридических тонкостях. «Мы не обчищаем корабли, Бри», — мягко заметил Фаульс. «И не стоит подбирать слова. Мы тоже не одобряем подобное поведение. Кроме того, у нас достаточно своих сокровищ. Мы их любим куда больше, чем ваши драгоценности. Всё, что выросло на нашей территории, дороже любой редкости суши». «Я понимаю». Мне так же дорога моя шуба, но что то ты не спешишь меня радовать не упустила возможности уколоть принца я все это время мы продвигались, освещая небольшую площадь дна, но дорога ухудшилась дракон взмахнул рукой, и вода в раз стала сама излучать голубоватый свет. я обомлела от царящей повсюду красоты водоросли взмывали к небу темно зелеными узкими лентами красиво покачивались скрывали ярких рыбок и морских коньков. Разноцветные кораллы притягивали внимание не только расцветкой, но и активной светской жизнью. Столько всякой разной живности кружило вокруг, не иначе у них там тоже свой бал. Юркие рыбешки проплывали мимо, некоторые делая почетные круги вокруг нас с его высочеством это было так невозможно прекрасно и удивительно, что я и не заметила, как начала гулять вокруг и разглядывать всё, до чего только мог дотянуться взгляд или добежать ноги. И так увлеклась, что удалилась от Тульса на приличное расстояние. За то, что я там нашла! «Какие вы огромные!» — восхитилась, увидев крупные ракушки, в которых должны были рождаться прекрасные драгоценности. Я выросла у моря и немного разбиралась в них, И «Интересно, жемчуг у вас есть? Здесь такая приличная глубина, на нориальщикам точно не добраться. Значит, должны быть крупные экземпляры». Я с предвкушением потёрла руки и подошла к первой красавице раковине. Она была почти зелёная от налипших водорослей, но в моих алчных глазах прекраснее было не найти. «А ну-ка, дорогая, дай доброй тёте посмотреть, что там у тебя есть» приговаривала я, помогая себе магии воды, которая по счастливой случайности не задерживалась в моем коконе с воздухом. «Открывайся, моя хорошая, о, жемчужина, жемчужина», заверещала я, прыгая козой вокруг раковины, которая воспользовалась моей радостью и быстренько захлопнулась, еще и так плотно, что и ножом вряд ли вскроешь, не то что магии подцепишь. «Нашла жемчужницы», В момент оценил мои ужимкие прыжки, подошедший фаульс. «Смотри, что я тебе хотел показать». «Пришлось немного задержаться. Надеюсь, ты и не обижаешься за это?» «Досадное недоразумение». «Ах, посмотрите, какие мы вежливые!» «Деликатно намекнули, что я-то как раз об этикете и слыхом не слыхивала, разбросила своего спутника и убежала, за заприметив сокровища получше каких-то рыбок и кораллов. Ну, простите, у меня шубный стресс по кое чьей вине». Его может излечить только жемчужная лихорадка. Если такого термина еще не изобрели прежде, то с этого момента он вступает в силу. Срочно приложите ко мне три камешка жемчуга, пусть вытягивает все хвори. Да ну что же за мерзкая ракушка! Что там у тебя? Не отрываясь от противного моллюска, скрывающего от меня огромную, с черешню не меньше жемчужину, удивительного кремово-розового цвета пропыхтела я. Уже и так, и сяк, пыталась нащупать ее слабое место, превратить воду в ледяное стилето, безжалостно добыть мое сокровище. бриджет я хочу подарить тебе подарок», — настойчиво произнес Фаульс. «Да-да, сейчас, минуточку!» Я пыжилась и силилась, как гном, нашедший в скале огромный драгоценный камень. «Варварские методы добычи не подходят. Можно повредить свою прелесть». «Щепетильные, медленные, тем более, ведь можно с ума сойти от ожидания. Но доставать надо». бриджет да оторвись от них!» — возмутился Фаульс. «Все моллюски подчиняются мне, стоит только...» Я тут же бросила жадину ракушку. Подбежала к морскому дракону и хватила его за кафтан. «Прикажи им отдать мне жемчуг!» — потребовала возбужденно. «Сейчас не сезон, и эта плантация...» «Святая Эйри...» И как я раньше не поняла, что вы его не просто добываете. Вы разводите ракушки, выращиваете жемчуг и строите из него дворцы, да? Мой мозг уже обдумывал, как лучше организовать поставки жемчуга на берег, каких рабочих нанять для строительства моего личного жемчужного замка. Но один нюанс все портил. Ольс, я хочу себе такую плантацию, как ее заполучить. Я впилась взглядом в ушлого дракона и точно уловила момент — когда он принял решение меня поддразнить ну вот сейчас снова заведет волынку о свадьбе попробуем сыграть на опережение кстати если ты еще думаешь о том чем заплатить мне за помощь на отборе это я обвела рукой бесконечную плантацию жемчужниц. отличный вариант бриджет ты невыносимо мученически простонала закатил глаза фаульс но я молчала не подтверждая и не опровергая данный факт, так что ему пришлось пойти мне на уступки. «Открыть створки! Досмотр!» — приказал он вредным моллюском сурово. У меня глаза разбежались, я была готова лично собирать урожай, но его высочество, злющий, как подводный демон, прошел вглубь, посмотрел на предъявленные ценности и недовольно скривился. «Эта плантация еще не готова, ты достойна большего». «Чего она достойна?» «Всего царства морского!» — неожиданно пропищала раковина, которую я так тщательно пыталась открыть немногим ранее. Голос у нее был скрипучий и противный, как и она сама, и раздавался, кажется, сразу в ушах, потому что на телепатию это было совсем не похоже. «Может, эффект кокона, конечно? Не знаю». «Эй-эй, попрошу здесь без намеков! Я не невеста!» — возмутилась я. «Я здесь в гостях!» «Знаем мы таких гостей!» фыркнула жемчужница. "Одной замок построи, другой на платье собери черного жемчуга, третий на тиару розового. Никакого нам спокойствия. И за что это все? Мы-то чем -то провинились?" Я удивленно захлопала глазами. "Это что ж получается?" Голодной флагцей глядя на Ульса начала я. "Вы тут эксплуатируете бедных ракушек и ничего не даете им взамен?" "Ракушкам?" Глаза дракона полезли на лоб. "А что им нужно?" Ну, явно не только одни обязанности, но и какие-никакие права. Я от возмущения топнула ножкой едва не попала пяткой в морского ежа. Хорошо кокон защищал от таких напастей. Да-да-да, заверещали моллюски в разнобой. Хватит уже нас эксплуатировать, грозно защелкала створками моя несостоявшаяся добыча. Мы собрались переезжать. Думаю, в этот момент мы с Фаульсом замерли с одинаково обескураженными физиономиями. Я так и представила, как жемчужницы собирают пожитки в узелки, показывают нам языки отбывают в долгое путешествие. «А вы, случайно, не в бездну древнего холода переезжаете?» — с надеждой уточнила я, вспомнив об обещанной богине и награде. «Святой кальмар!» — воскликнула жемчужница. «Нет, конечно! Что мы, совсем без мозгов! Нас пригласили пожить в соседнем море, оно теплее, состав воды приятнее, еды больше!» «Это что еще за разговоры?» — недовольно рыкнул Фаульс. «Вот именно!» — поддакнула я. «Что за разговоры? Эти милые леди, между прочим, выбирают место, где им больше нравится, где вкуснее и сытнее, теплее, в конце концов. Мы, девочки, знаешь ли, чувствительны к температуре. Кстати, красавицы, все южное побережье этой земли моего отца. Если вдруг чего, милости прошу, сделаю вам персональное море» обеспечу всем необходимым. Буду лично загонять вам планктон из Нарного моря. Фаульсу он уже все равно не нужен будет в таких количествах». бриджет возмутился принц морской. «Что, бриджет в том же Тоне ответила я. «Ты посмотри, как они живут Бедненькие. Их ведь никто не моет, не чистит. Вон все водорослями покрылись, кораллами поросли. А они вообще-то девочки. Зеркала где? Где пилки от налипающего мусора? Средства для ухода за собой». Наизжала на бедного дракона разбушевавшаяся я. «Ты совсем не думаешь о прекрасных жемчужницах. Если уж эксплуатируешь, то и заботься». «Да-да, заботься», — поддержали меня ракушки хором. Я прекрасно понимала, что мелю чушь, но идея заполучить огромную популяцию жемчужных моллюсков сводила меня с ума. «Ведь не проблема их всем озвученным обеспечить». Мире только поставь задачу изобрести безопасное средство для удаления водорослей и наростов. Она в два счета его придумает. Еще и поблагодарит за интересное задание и испытание ее мастерству зельевара. «Зеркал дома навалом, поделюсь, меня не убудет, ой, да докуплю, я совсем не жадная!» Приходить в гости и болтать с ракушками, рассказывать им последние сплетни для хорошего настроения ускоренного жемчуга делания в обмен на лучший жемчуг во вселенной. Это вообще одно сплошное удовольствие. Я прям-таки чувствую, что мы уже с ними сошлись характерами. И будет у меня свой собственный жемчужный замок. Не стану его строить огромным, а то потом ведь придется выходить замуж, переезжать, привозить как-то свою прелесть. Или лучше у папы оставить? Ладно, отложу вопрос до лучших времен. Посмотрю сперва, что замуж, можно ли ему доверить такое сокровище, или разумнее оставить своему роду. «Никто никуда не переезжает». Практически по слогам, чтобы до нас бестолковых дошло, произнес Фаульс. Я не подтверждаю. Мамочки, вот это мощь. Я, конечно, подозревала, что принц морской, еще и дракон, это не милый зайка, прыгающий вокруг меня на задних лапках, но к такому была не готова. Суров. бр. С другой стороны, он первый единственный выживший в непростых условиях подводного мира принц. Это уже о многом говорит. Моллюски своего повелителя хорошо знали и быстро заняли прежние места, даже створками больше не щелкали, показывая спрятанные внутри богатства. Однако меня суровым тоном было не пронять. Да и вообще, все эти, вероятно, суровые, жесткие мужчины совершенно беззащитны перед хрупкими блондинками, и хорошо, что они об этом не догадываются, пусть и дальше самообманываются». А мы, девочки, будем нежно. Тщательно и аккуратно вить из них верёвки. Длинные такие, придлинные. «Милый, не стоит так жестоко обходиться с леди», — защебетала я, беря принца под локоток. «С ними нужно любовью и лаской. Можно ведь договориться так, чтобы всем было хорошо. Давай я этим займусь, а? У тебя так много дел. Зачем вообще нужны друзья, если на них нельзя положиться?» в таком простом но важном деле я подняла глаза на красавца дракона и похлопал ресничками зная что так мои голубые глаза выглядят особенно наивно но ульс на той гад морской хитрый коварный драконище чтобы распознавать женские ухищрения нет я прижалась к нему чуть сильнее заставляя наши защитные пузыри слиться в один Потерла щекой, а мужское плечо прижалось к грудью к твердому локтю и еще раз обратила к нему умоляющий взор. «Ну уже давай, но я ведь знаю, что ты неравнодушен к милым и ласковым девушкам. Дар подсказывает. Да и весь вычитанный в книжках опыт тоже». «Бриджит!» — попытался укорить меня Фаульс, но голос его звучал мягко и чуть устало, словно он уже сдался на милость победительницы Бри. Я бы могла за ними присматривать, следить, чтобы их не обижали, не заставляли много работать, а ведь от этого напрямую зависит качество жемчуга. Может, как строительный материал быстро слепленный жемчуг и хорош, но для изысканных украшений и твоих любимых артефактов нужны самые лучшие, крупные, идеальные экземпляры. Уверена, грамотный уход, обеспечение безопасности этим милым девочкам приятная женская компания, и они начнут радовать тебя, каждой партией». «Особенно, если добавить нам еще магии воды», — подсказала моя жемчужница. «Я могу и магии их снабжать», — вызвалась я быстренько, увидев проблеск интереса в прозрачных драконьих глазах, когда соблазняла его рассказом об артефактах. «За небольшой процент от прибыли», Фаульс усмехнулся. «Бриджит, ну ты ведь девушка». «Зачем тебе утруждать себе работой и тем более коммерцией?» Деликатно намекнул дракон на то, что мое предложение по меньшей мере неприлично. Но когда меня смущало чужое мнение. «А мне это в удовольствие, хобби. Вязать я не люблю, шить тоже, музицирование вообще не мое. А гулять по дну мне понравилось. И мире, уверенно будет интересно поучаствовать. Да и зелье специальное разработать для прекрасных перламутровых дам. Ну давай, решайся же!» Я посмотрела на него с такой надеждой, что даже камень не устоял бы. «Хорошо, дерзай. До конца отбора они твои. Или до конца визита в подводный мир?» Уточнил дракон так, словно меня из этого самого мира со дня на день выдворят. «Размечтались. У меня тут такое шикарное дело нарисовалось» да даже если сам килк в ультимативной форме потребует от меня возвращения домой я устрою здесь революцию на ракушке свои не отдам призову тяжелую артиллерию своих девочек и мы им покажем где раки зимуют на крайний случай попрошу Корделию организовать нелегальный переезд моллюском в мои владения быстро сообразить им небольшое море не проблема благополин вышла замуж за мага земли он нам в два счета устроит разлом Уж поживет папенька без поля для гольфа. Эта игра вообще иномирная, никому кроме него не интересная А воду я нагло позаимствую гадов-негодяев, которые меня изгнали. В общем, два запасных плана подготовила. Даже настроение как-то сразу улучшилось. Подтвердила Фаульсу, что готова к труду и обороне, и займусь всем сегодня же, и начну пока с мира и зелья. Ракушки восхищенно захлопали створками, запищали что-то вроде «Вот теперь заживём!». А я прижалась на мгновение к тёплому уютному дракону и вздохнула от полноты чувств. «А теперь показывай подарок!» — произнесла я довольна «Это что-то крупное, драгоценное, красивое, романтичное. Подсказывай же мне, скорее хочу угадать!» «Это крупное, сверкающее золотом!» «Красивая, изящная. Ну, насчет романтики не уверена. У вас, девушек, иногда представления о романтике расходятся с мужскими». Начал перечислять Фаульс. «Колье?» Я едва не запрыгала от удовольствия. Только воспитание помогло сдержаться. «Нет». «Тиара?» «Нет». «Ожерелье?» «Ну, я же сказал, что нет. Думай, бри, а то не отдам». Я тут же насупилась и посмотрела на этого гада недовольно. «Это что вообще за дела? Что он себе позволяет?» «Отберу». — пригрозила я, надвигаясь всем своим изящным телом с неизящным бюстом на этого юмориста. И вообще-то колье и ожерелье — это не одно и то же. Колье имеет явно выделенную центральную часть. Это не то, и ни другое. «Ну, не сирену же ты мне решил подарить?» — пошутила я, размышляя о других вариантах. «Ну, не совсем. Мурену. Так, кажется, ты обозвала гарпий с отбора». «Так вот, мурены — замечательнейшее создание, и ты поймешь это, когда с ними познакомишься?» Я посмотрела на Фаульса со смесью ужаса и отвращения. «А почему не сразу морскую змею?» — выдала я, стараясь сильно не морщиться. «Боюсь, вы с мирой отравите половину дворца». «Ну что ты, дорогой, только тебя!» — рявкнула я.